Глава 25. -я. Большие риски. «Псих!» – констатировал Кирилл, глядя на пустой планшет и открытую на нем папку с видео. «Псих!» – подтвердил Олег. «Еще один!» «Но этот самый опасный!» Кирилл щелкнул пальцами. «Интересно, а нас он всех тоже планирует найти, если выберется? Ведь мы могли выпустить его!» но не сделали этого. «Он мне как-то клялся, что первое, что он сделает после выхода наружу, это сходит в кафе и нормально поест», ответил Олег задумчивым тоном. «Да». Кирилл с подозрением поглядел на него. «Когда это ты имел с ним столь задушевные разговоры?» «В какой-то момент в бункере», Олег не стал уточнять. «В конце концов, это было правдой». Разговор действительно состоялся в бункере и уж точно происходил в какой-то момент. А что этот момент случился в альтернативном будущем на 200 лет вперед, какая разница? Ладно, Кирилл поморщился и махнул рукой другим агентам. Эй, мы досмотрели это увлекательное кино, вы правы, нельзя им это показывать. Чем меньше народу знает об этом, тем лучше. Олег поглядел на Кирилла, затем на подходящих ближе Алину, Юлю и Малика. «Уверены?» – спросил он. «Чего?» – даже обалдела Юля. «Ты что, не видел, что там...» «Нет, я согласен с тем, что гроссмейстер псих, и при этом псих опасный до невероятного уровня», – кивнул Олег. «Но не надо считать людей в руководстве кланов идиотами!» «После определенных событий я именно такими их и считаю», – проворчал Кирилл. «Поясни». «Первое, они не самоубийцы», – пожал плечами Олег. «Они тоже способны осознать опасность гроссмейстера и понять, что лезть к нему не надо, какие бы сокровища ни таились у него за спиной». Агенты молчали. «Второе», – продолжил Олег, – «помните начало». Свидетельства об этих записях есть где-то в документации, которую получит приемник Ларина. И будьте уверены, он тщательно там все обыщет. После всех событий последнего месяца от этих документов могло ничего не остаться, нервно хмыкнула Алина. Но допустим. Третья есть?» «Есть. И основное», — согласился Олег. «Бункер не только известен Элите». Теперь он еще и открыт, после атаки в нем. Рано или поздно, но они доберутся до туда. Дойдут до врат, услышат гроссмейстера. Но не смогут оценить уровень его опасности, если не будут знать, кто это такой и что вообще происходит. Алина молчала. «Да ты сдурел!» – взмахнул руками Малик. «Эта штука может сделать людей всемогущими. Ты хочешь дать ее...» «Эта штука – видео!» – возразил Олег. «Сделать их всемогущими может вода из тех врат, а видео может стать аргументом против того, чтобы они в эти врата полезли. Что не так?» Все не так!» – горячо ответил Малик. Все так!» – отрезала Алина. Все так и все верно. Просто нужно отдать видео не абы кому». «А?» Агенты пораженно повернулись к ней. «Отдать? Ты что, согласна?» «Да», — кивнула Алина. «Некромант прав. Они все равно придут в бункер и все равно станут его изучать. Может, они уже это делают. Может, займутся через неделю или через месяц. Они должны знать, что рискуют выпустить». «Вот и я об этом же», — подтвердил Олег. «Двое против троих», – заметил Малик. «А у нас тут не голосование», – осадила его Алина. «Бурнов, к тебе обращались с этой просьбой, так сказать. Ты и ответишь им. Я назову тебе список наиболее адекватных людей в элите и святых. Ты скажешь, что согласен отдать им содержимое носителя, но только им. Потом убедишься, что они при тебе просмотрели это все». «Идиотская идея!» – проворчал Малик. Олег покосился на него. «И чего этот тип так взъелся? Обычно он был тихим, почти незаметным». «Возвращаемся!» – скомандовала Алина. «Черт, не хочется!» – Олег потянулся и зевнул. «Здесь так тихо, хорошо!» Уйдя от агентов, Олег крепко задумался. Новая информация дала богатую пищу для размышлений. Итак, понятно, что Гроссмейстер – псих. Полный. Больной ублюдок с апокалиптическими планами и воспаленным садизмом. Влад по сравнению с ним – образчик человеколюбия и благообразности. И даже она смотрится как-то не так ущербно. Его способности? Да, он мог бы отправить Олега в прошлое. Туда, где еще не созданы мегаврата, туда, где он мог бы вернуть Влада, мог бы с технической точки зрения. Но станет ли? Одно из двух. Или он вообще обманет Олега, или даже изначально не собирается держать слово. Или он отправит Олега куда нужно, но вот только вернется он в совершенно другой мир, порабощенный вневременным тираном, и это в лучшем случае. Нет, иметь с ним какие-то дела – гиблый вариант. Он не в себе, и не в себе крупно, но вопрос в другом. Вода, дарующая возможность управлять временем, как насчет нее? На стороне Олега – возможность проникать сквозь материальные объекты и даже телепортироваться. Влететь в этот мир, добраться до источника, материализоваться – За сколько времени он сможет это сделать? Быстро. Но загвоздка в том, что для гроссмейстера не существует быстро и медленно. Если он задаст целью ему помешать, будет достаточно одной секунды заминки, а то и меньше. Как быть? Рискнуть. По крайней мере, посмотреть и разведать территорию. Именно так поступил бы Влад. Разве нет? Да, риск был велик, но игра стоила свеч. Управление временем, возвращение Влада, все карты в руки для победы над ней. Олег был твердо уверен, что Стальной совершил большую ошибку, на эмоциях и в гневе запретив другим искателям принять силу темпоральной воды. Самому Олегу эта ошибка, конечно, пошла на руку. Если бы Ларин и другие обладали этой силой, У Влада просто не было бы шанса в его ослабленном состоянии. Бункер был пуст. Возможно, искатели СДМК уже побывали здесь, а может, руководство элиты не сочло это важным. Они, конечно, знали о схватке, случившейся здесь, но для них это помещение было просто местом, где пряталась группа БИС. А может, здесь уже есть камеры слежения? Плевать. Если у него все получится, все это будет уже не важно. а если нет, то будет проще уйти на фиолетовую планету и жить там, чем оставаться на земле. Олег не стал воплощаться, летя к вратам призраком. Может быть, в таком случае гроссмейстер не почувствует его? Это было бы идеальным вариантом, ведь тогда... «А вот и ты!» – раздался скрипучий голос как только Олег возник на пороге комнаты с вратами. Парень застыл, а потом беззвучно материализовался. Какой смысл скрываться от того, кто и так тебя чувствует? «Я», — признал он. «А ведь я говорил, что ты еще вернешься», — захихикал Гроссмейстер. «Когда?» — не понял Олег. «Некорректный вопрос», — ответил тот. Я существую в когда и где, но для тебя это было в будущем, на 200 лет вперед. Ты ведь не забыл об этом?» «Ты?» – поразился Олег. «Разве ты еще не уяснил, что для меня нет отдельного прошлого и отдельного будущего?» «Да, но то будущее было отменено», – возразил Олег. «Я вернулся назад, и оно не настало». «Где-то настало, где-то нет». Гроссмейстер снова захихикал. «Главное, что я о нем помню. А ты здесь. Вернулся, как я и говорил». «И чего ты от меня ждешь?» Олег взял стул и уселся напротив двери, украшенной магическими символами. «Лучше сейчас поговорить с вневременным маньяком, чем потом плакать от какого-нибудь сюрприза». «Что ты откроешь дверь? Конечно же!» — ответил Гроссмейстер. «Сейчас ты ее не откроешь, разумеется. Но если ты пришел сюда, значит имеешь в этом нужду. В моих способностях. И то, что вернуло тебя в двадцать первый век из двадцать третьего, не сработает во второй раз. Кстати, по дружбе не раскроешь секрет, что это было?» «Тебе это ничего не скажет», – отмахнулся Олег. «Давай лучше уточним вот что. Ты не в состоянии сам открыть дверь». «Пока не в состоянии, но...» «Не надо, софистики. Ты сам сказал, для тебя нет прошлого и будущего. Если бы ты выбрался, хоть через миллиард лет, ты был бы уже свободен сейчас». «Сам догадался. Или кто-то подкинул мысль». — хмыкнул гроссмейстер. — Может, Миша Ларин? — Я слышал, он у вас там, большая шишка. — Вон там у нас сейчас труп, — отмахнулся Олег. О том, что этот труп воскрес в другом теле, тоже не стоит сообщать. — Ну, допустим, пока, — хмыкнул гроссмейстер. — Тебе же лучше, но подумай о другом. Ты боишься меня. «Может, тебе что-то обо мне рассказали? Показали видео? Ты явно не хочешь открывать двери, потому что знаешь что-то обо мне!» «А что, если я просто не доверяю зловещему голосу из-за запечатанной двери?» – предположил Олег. «Так уж и зловещему!» – Гросмейстер захихикал. «Но подумай сам, разве нам с тобой есть что делить?» Разве ты переходил мне дорогу? Хочешь сказать, что не причинишь мне вреда? Не только тебе! Ангельски честным голосом признался гроссмейстер. Никому, почти никому, кроме десятка мерзких личностей, бросивших меня здесь. И что? Олег был бесстрастен. С твоими способностями ты просто пойдешь жить обычной человеческой жизнью? «Тебе подвластно время, и ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты...» «Обычной? Ну нет!» — выдохнул Гроссмейстер. «Земле нужны люди, способные ее защитить. Когда я попал сюда, планета кишела вратами и монстрами, и я не думаю, что что-то изменилось». «Хочешь быть искателем?» «Лучшим из когда-либо существовавших!» — горячо выдохнул Гроссмейстер. «И для этого нужно, чтобы ты всего лишь...» «Бред! Нельзя выпускать рыкнувшегося маньяка», – отчетливо понял Олег. «Но и не воспользоваться силой, которую он охраняет, было бы обидно».